«Давай свой портфель!» — сказал Толик, видя, как младшая сестра с трудом тащит рюкзак за лямки. Она поставила ношу на асфальт, и парень, взяв ее, громко охнул. «Что ты туда нагрузила, кирпичи?» «У нас было семь уроков», — буркнула девочка. «И все разные. А вот почему у тебя всегда легкий рюкзак? Ведь ты в десятом». «Надо уметь договариваться», — наставительно сказал он, с кряхтением взвалив ее сумку на плечо. «С учителями?» «Ну да, конечно, с ними договоришься». «Тогда с кем?» «С одноклассниками, особенно с соседями по парте». «Это как?» «С кем ты сидишь?» «Со Светкой Ладыгиной, а что?» «Условься с ней, какие книжки будет носить она, а какие ты. Вот и выйдет, что каждый придется таскать груз в два раза легче. С тетрадями такой фокус не прокатит, но...» «Ты гений!» — радостно перебила сестра. «Почему раньше меня не надоумил?» «А ты не спрашивала?» — пожал плечами Анатолий. «Глянь, это он нам, что ли, машет?» Алина посмотрела в ту сторону, куда указывал старший брат. «Похоже на то», — пробормотала она. «Ты его знаешь?» не ну Ну-ка, давай пойдем другой дорогой». В этот момент зазвонил телефон Толика. Сняв трубку, паренек услышал голос отца. «Хорошо, пап», — сказал он, выслушав инструкции, и отключился. «Зачем папа звонил?» — поинтересовалась девочка. «Он говорит, мы должны ехать домой с тем парнем, который нам махал?» «Ага». «Почему?» «Потому что папа так сказал». «Но идем». «Меня Кайрат зовут», — представился молодой человек, когда Толик и Алина приблизились. «Евгений Михайлович вас предупредил?» «Да», — кивнул подросток. «Чья это машина?» «Служебная». «Ну, двинули?» Алина с интересом разглядывала незнакомца. Когда они погрузились на заднее сиденье, и старший брат помогал ей пристегнуть ремень безопасности, она тихонько шепнула ему на ухо. А он ничего, симпатичный.